Глава четвертая. Ошеломить и уничтожить. До звания офицера первого ранга я добрался довольно быстро. Рядовые особи и бойцы не представляли для меня особой опасности, вот только нарисовалась новая непредвиденная проблема. За убийство себе подобных я не получал опыта. Такой подставы от системы я никак не ожидал, так что пришлось на ходу корректировать свои планы. Как оказалось, развитие у мобов завязано не только на опыт. Этот ресурс можно получить исключительно после убийства игроков, но предусмотрен альтернативный механизм повышения уровня. Для этого надо шагнуть вверх по иерархической лестнице Улья, предварительно сбросив оттуда кого-то другого. Правда, всего на плюс один. Вся соль в том, что когда моба убивает игрок, он респаунится без потери своего статуса и накопленного прогресса. То есть слабее от такой смерти мобы не становятся, тогда как в случае уничтожения игрока получают в свое распоряжение дополнительные ресурсы для развития. Вот и получается, что сковырнуть того, кто забрался на определенную ступеньку, довольно сложно. Он тупо сильнее. Что такое плюс один левел при переходе на следующую ступеньку? Так, ерунда. Чтобы возвыситься и забраться на самую вершину, надо убивать игроков, Вот только проблема заключается в том, что захаживают игроки в эту локацию довольно редко. Уж не знаю, с чем связаны такие обстоятельства, но факт остается фактом. Я умею трезво оценивать свои возможности. Не знаю, откуда, но умею. Справиться с офицером второго ранга я с вероятностью более 70% смогу, и авторитета хватает для перехода на следующую ступеньку. Вот только целесообразности в такой схватке пока нет. Помимо авторитета, мне требуется определенная степень трансмутации тела, а очки мутации закончились, так что придется ждать, когда в локацию заявятся игроки ему муштровать свой отряд. Да, после того, как я стал офицером первого ранга, система выдала мне в подчинение 10 рядовых особей и 3 бойцов. Мне пришлось даже в интеллект вложить единичку характеристик, чтобы стало доступным меню управления группой. Пока обычные твари копошились в расщелинах и грызлись друг с другом за крохи еды, я настраивал панель управления и скрупулезно программировал сотни вариантов тактических действий, завязывая каждую комбинацию на отдельную иконку. Но ну а потом часами заставлял своих насекомых отрабатывать тактические схемы, жестко подавляя любое непослушание. Мои подопечные должны выполнять приказы точно и быстро, на уровне инстинктов и только так. Не знаю, сколько я уже провел в шкуре скалопендры. Трудно отслеживать время, когда власть над сознанием, то и дело пытается захватить инстинкты членистоногой творюшки и приходится всеми силами бороться с этим, постоянно напоминая себе, что ты человек. Но все равно такая жизнь намного лучше, чем то, что у меня было раньше. Я честно пытался вспомнить о прежней жизни, но чувствовал лишь пустоту, в которой растворены какие-то осколки, никак не связанных между собой воспоминаний. Боги этого мира стерли мою личность весьма основательно, и когда-нибудь они ответят за это. Внимание, в локацию вторглись посторонние, алгоритм внутривидовой борьбы временно деактивирован, всем особям охранять позицию согласно иерархическому положению. Оборвало поток мыслей системное сообщение, перед глазами появилась карта локации где красным кружком была обозначена отведенная моему отряду зона контроля, в которую мы должны немедленно прибыть. Проверять, что произойдет в случае неявки в нужную точку локации, у меня желания нет, но я знаю, какими методами привыкла действовать система, и не сомневаюсь, что это будет болевая стимуляция. Я погнал свой отряд в первых рядах. Надо занять стратегически наиболее удобную точку, Зря, что ли, я скрупулезно осматривал расщелину и фиксировал в своем сознании каждый скальный выступ, за которым можно укрыться. Расставив маркеры в нужных местах, убедился, что мои бойцы заняли указанные позиции, а сам забрался повыше, чтобы контролировать ход сражения. Эх, еще бы знать, кто заявился в локацию. Но ну, ничего, я уверен, что вскоре противник пройдет сквозь область контроля рядовых особей Улья, при этом истребив там все живое. И тогда ситуация прояснится. Если повезет, то игроки кое-какие травмы получат и справиться с ними станет немного полегче. Со стороны входа в разлом стали раздаваться звуки боя. Система не оповещала мобов о количестве противников, лишь обозначала отдельным маркером их примерное местоположение на общей карте локации, которая состояла из двух частей — над и подземная. До подземной части я пока не дорос. Там обитают мобы от 25 уровня. Так что мне надо не упустить подвернувшуюся возможность и заработать побольше опыта. В идеале, конечно, вообще переселиться в тело игрока, но с моим невезением шанс, что в локацию зайдут игроки до 10 левела, стремится к нулю. Так что менять свой изначальный план все же не стоит. Надо понять, почему в эту локацию не ходят игроки, и по возможности устранить препятствия. Больше игроков равно больше опыта. Отряд разномастно экипированных игроков появился в поле зрения спустя 10 минут. С первого взгляда мне стало понятно, что это не стиратели, а те, кого они называют мясом. Всего 5 человек. Хм. Не совсем человек, конечно. Но мне почему-то удобно думать именно так. Во главе отряда шел здоровенный орк, на теле которого были закреплены элементы тяжелой брони. В руках он держал двуручный меч. Ага, это танк группы задача которого — держать входящий урон, 20-й уровень. По бокам моторка и чуть сзади двигались два воина-человека в кожаной броне с мечами и щитами. Оба 18 левела — так называемые дамагеры, что должны вырезать мобов вокруг танка. Еще в группе есть эльфийка в белой мантии, хил 16 уровня, а также боевой маг, существо с головой льва с посохом в руках 17 левела. М да Расклад явно не на стороне мобов. Сразу видно, что хоть уровни у игроков не столь высоки, но опытом они обладают большим. Видать, система стирает память лишь избранным, а остальных бедолаг просто заставляет играть по своим правилам и использует в качестве живых манекенов, на которых стиратели отрабатывают свои навыки. В моей душе полыхнул пожар ненависти к системе и ее цепным псам, но я усилием воли погасил его. Сейчас не время и не место думать о таких вещах. Надо разбить отряд игроков и продолжить свое восхождение на вершину местного Олимпа. Правда, я понятия не имею, что такое Олимп. Ну да ладно, уже привык. Бросаться в лобовую атаку, как это делает подавляющее число мобов чистой воды самоубийства. Чтобы победить, надо в первую очередь сливать хиллера группы, а потом боевого мага. Без поддержки воины не смогут устоять перед натиском толпы. Остается главный вопрос, а смогу ли я противостоять системным алгоритмам и атаковать игрока по своему усмотрению, а не в зависимости от агролиста? Опять же, я не знаю, откуда у меня в голове эта информация, но я твердо убежден, что в виртуальных играх, а в том, что я сейчас нахожусь внутри игры, сомневаться не приходится. Мобы обязаны подчиняться определенной игровой механике. Есть игровой класс под общим названием «танки». Они имеют хорошую защиту, как правило, за счет тяжелого доспеха и способны длительное время сопротивляться урону большой толпы мобов. А чтобы враги не разбежались и не начали сливать менее защищенных членов группы, в их распоряжении есть умение, провоцирующее агрессию всех окружающих танком мобов на себя. Агролист же определяет очередность нападения монстров. Чем выше в этом листе игрок, тем больше вероятность, что моб атакует именно его. Вот и получается, что если я не смогу сопротивляться системным алгоритмам, то мне придется бросаться на танка вместе с остальными. А делать этого мне совершенно не хочется. Тем временем Орк вышел к центру расщелины и активировал боевой клич. От него во все стороны ударила энергетическая волна, которая стремительно накрыла засевших по щелям насекомых. Мозг опалило жгучей яростью, и в голове осталась лишь одна мысль разорвать агрессора на части. Со всех сторон на танка группы ринулись волны мобов. Я тоже сделал несколько шагов вперед, но потом усилием воли остановил этот порыв. Нельзя. Надо бороться. Если сейчас поддаться этому стремлению, то меня быстро сольют, и тогда я окажусь в своем реальном теле. Волна дрожжи прокатилась по моему хитиновому телу. Перед глазами тут же начали всплывать картинки моих многочисленных смертей, и отголоски пережитой боли опалили нервные окончания. «Не хочу. Моя воля сильнее». Помогло. Я вернул контроль над телом Скалопендры и сразу же вжал нужную иконку в меню управления своей группы. Несущиеся на врага подчиненные тут же изменили траекторию движения и вернулись на изначальные позиции. Вовремя. Макгруппы как раз закончил каст, и навстречу толпе мобов с яростным шипением понеслась волна огня. Мерзкий визг сгораемых заживо чельнистоногих тварей ударил по ушам, но я постарался отринуть посторонние мысли. «Сейчас надо затаиться и дождаться, когда группа пройдет мимо нашей позиции и ввяжется в новую схватку. Тогда будет шанс слить ничего не подозревающего хила». Где-то на краю поля зрения появилась весьма быстро заполняющаяся полоска, которую система обозначила как окно действия. И почему мне все это не нравится? «Зачем нас сюда отправили?» Раздавив опаленный хитин, коллеги Скалопендры проговорил орк. «Ни лута нормального в этой локе нет, ни противников достойных, даже опыта капают крохи. Только время зря тратим». С босса дропается интересный артефакт с неплохим резистом от ядов», ответил маг, который, похоже, является лидером группы. «Он нужен клану, чтобы пройти в вскрытую локацию с редкими мобами. Нашим бойцам нужен козырь на предстоящих играх. Если старшие сокланы не покажут нормальный результат, то система может расформировать наш клан. Хочешь вернуться в нубскую резервацию и годами ждать второго шанса вырваться оттуда? Не хочу» передернул плечами от накативших воспоминаний, здравя корк. Вот и нечего трепаться, почем зря, разозлился маг. Топай дальше и делай свою работу. Все интереснее и интереснее. Кланы, нубские резервации, турнир. Как же мало я знаю об этом мире. Надо поскорее переселяться в тело игрока. Вот только делать это бесконтрольно не хочется. Я ведь понимаю, что при захвате сущности сознание игрока окажется в моем текущем теле. Если стирателей мне не жалко, то вот по поводу дичи есть определенные сомнения этического характера. Не хочется обрекать других на существование в теле моба. Ладно, поживем, увидим. С моего наблюдательного пункта было хорошо видно, как группа игроков прошла мимо скрывающихся в складках рельефа местности членов моего отряда и оставила их за своими спинами. Хорошо, что они не воспринимают местных мобов всерьез и рассчитывают на легкую прогулку. Будет проще воплотить в жизнь свои планы. Пора менять позицию. Воспользовавшись тем, что игроки смотрят вперед, малыми перебежками, постоянно укрываясь за камнями, вышел на примеченную позицию в 10 метрах позади группы. Благодаря высокой ловкости и скорости, Скалопендры проделать этот маневр удалось очень быстро. Полоска действия подошла вплотную к максимальному значению, и я приготовился терпеть боль. Предчувствия меня не обманули. Стоило новой шкале заполниться до максимума, как тело сколопендры скрутило судорогами. Система наказывала своих рабов за бездействие. Мобы обязаны нападать на игроков. Это непреложный закон, и тот, кто его нарушит, будет наказан. «Вы слышали?» — проговорила эльфийка и, по-видимому, обернулась. «Писк какой-то». «Как только появится возможность...» «Удалю к чертям голосовые связки у своих подчиненных. Лишь что там у чельнистоногих отвечает за воспроизводство звуков. Чуть мне всю операцию не запороли». «Да нет там ничего», — пробасил один из мечников. «Не отвлекайся, Глея. Вон Бронк уже готовится следующую группу агрить». Выглянув из-за валуна, убедился, что группа игроков вновь стоит к нам спиной и облегченно выдохнул. Кликнув по иконке, приказал отряду собраться возле меня И уже через несколько секунд мобы замельтешили рядом. Про не разнесся очередной воинственный клич, но в этот раз волна агрессии нас не зацепила, и сознание осталось ясным. Выделив в качестве цели отряда, готовившего очередную волну пламени мага, отдал приказ атаковать. А сам я нацелился на девчонку и выждав несколько секунд, чтобы синхронизировать момент атаки с отрядом, вжал иконку таранного удара. Скалопендра скрутилась в кольцо и помчалась в сторону цели. Уже через несколько мгновений ядовитые шипы чиркнули по ноге девушки, и я помчался дальше. Чёртова неудача. Ничего планировать заранее не получается. Хм, а я несусь прямиком в мага. Это меняет дело. Быстро сменив цель атаки для своих подопечных, вжал иконку психологической атаки. Девушки терпеть не могут всяческих насекомых, и Если твари заберутся к ней под одежду, то есть шанс вызвать у Глеи неконтролируемую панику. Удар. Я врезался в опорную ногу мага, и атака была столь сильна, что ль львоголовый с испуганным криком повалился на землю. Йоркнув к нему под мантию, я начал жалить и кусать варлока, а тот сопровождал это действие оглушающими пространством отюками. Хм, откуда я знаю, что таких существ зовут варлоками? Ага, и неважно. Остальные члены группы игроков скрылись из вида, но по истошным визгам эльфийки я понял, что дела у них идут нормально. Неожиданное нападение со спины сломало игрокам всю картину боя. Я сбил каст-магу, и вся лавина согренных мобов, вместо того, чтобы сгореть в огне заклинания, обрушилась на бедного танка и страхующих его воинов. Ну а если добавить в уравнение тот факт, что мои подопечные вывели из строя и методично сливают хило группы, то исход этой битвы предсказать становится не так уж и трудно. Крик мага стих, и его тело растворилось в пространстве, а система вывела перед глазами победный лог, но я от него отмахнулся. Сейчас не до этого. Быстро оценив ситуацию, рванул к облепленным членистоногими тварями игрокам, эльфиику и подчиненные смогут добить и сами, отдавать опыт другим я не собираюсь. Забравшись на мечника, который бестолково машет оружием, подгадал момент и вонзил ему треогранное жало прямо в глаз. Система отчиталась о критическом повреждении, но я вновь отмахнулся. Проигнорировав душераздирающий крик парня, бросил свое тело вперед и ввинтился в глазницу. Раздробив жевалами костную перегородку черепа, впрыснул яд прямо в мозг воину. Крик почти мгновенно стих, а потом игрок и вовсе растворился в пространстве. Минус два. Я нанес фатальное повреждение, так что опыт и очки мутации упали на мой счет. Превозмогая отвращение, выбрался наружу и осмотрелся. Второго мечника уже слили коллеги-мобы, хило добили подчиненные, а вот танк пока держится. Толстокожий, зараза. но ну, ничего. Тактика действия обкатана. Вначале ошеломить, а потом нанести удар в самое уязвимое место. Все обычные мобы придерживались простой тактики — добраться до игрока и вцепиться в него зубами, клешнями, жвалами, в общем, кто чем может. Но я прошел через тысячи смертей, знаю, как максимально быстро и эффективно вывести противника из равновесия. Помимо чисто болевого фактора, который, несомненно, важен, есть еще и психологический. Мозг разумного устроен весьма сложно, но реагирует на повреждения, критически важных органов вполне предсказуемо, даже несмотря на явную виртуальность мира. Два молниеносных укола в глазнице шлема и ослепший орк ударился в панику. Не привык он, чтобы мобы действовали столь разумно. но ну, а добить деморализованного Громилу, который потерял самообладание и стал не способен на осмысленные действия, не так уж и сложно. Итоговый счет. 4-0 в мою пользу. Именно столько игроков убила моя группа, заработав при этом 23 тысячи опыта и 71 очко мутации. Что примечательно. А весь опыт отряда вновь капнул мне на счет. Хм, это получается, если я стану местным бугром, в смысле рейд боссом то смогу сражаться руками, ну или вернее лапами членистоногих тварей, а опыт все равно будет капать в мою копилку? Очень интересно загогулина вырисовывается. Главное, не переборщить и не привлечь к локации внимания слишком сильных игроков. Иначе никакие ухищрения не помогут. Зальют всю расщелину огнем и имени не спросят. Уверен, что вскоре надо ждать новый раунд в противостоянии с игроками. Вряд ли они откажутся от идеи заполучить необходимый артефакт. Но это мне даже на руку. Опыт для развития нужен. А пока у меня есть время подготовиться. Ресурсы для собственного усиления есть. «Может быть, потратить какую-то часть на модификацию своей банды? Идея хорошая. Сильные соратники мне не помешают». «Ладно, нечего рассиживаться. Только вперед».